глава 3 в которой карандаши самоделкин узнают страшную тайну в волшебной школе карандаша и самоделкина шло очередное совещание членов клуба путешественников первым взял слово самоделкин сегодня ночью я смотрел телевизор и услышал страшное сообщение заявил железный человечек «Миру угрожает какой-то сумасшедший который называет себя главным повелителем растений добавил самоделкин и тревожно посмотрел на своих друзей. Я прочитал об этом в утренних газетах, вставил свое слово профессор пыхтелкин, но подумал, что это чьи-то глупые шутки. Я видел его по телевизору, продолжил серьёзным голосом самоделкин. Мне показалось, что он ненормальный. а что мне ненормального? — спросил волшебный художник Карандаш. — У него какие-то безумные бегающие глаза, — ответил другу железный мастер Самоделкин. Он заявил, что скоро все люди на Земле будут его рабами, а он будет всеми повелевать и командовать. — Он что, войной хочет на всех людей пойти? — спросил Прутик у своих учителей. — Может быть, он и не человек вовсе, а пришелец какой-нибудь из космоса? Спросила Настенька. Нет, на космического пришельца он вроде бы не похож, покачал головой Самоделкин. Просто обычный сумасшедший. Я знаю, иногда такое случается, закивал головой профессор Пыхтелкин. Один мой знакомый профессор, специалист по птицам, целыми днями и ночами изучал птицы, даже ночевал в птичьих клетках. Но однажды у него в голове всё перепуталось, и ему показалось, что он не человек, а птичка. Тогда он начал целыми днями прыгать по клетке и клевать зерно. А когда его попытались вытащить оттуда, он клюнул жену и своих помощников по науке. «А этот, наверное, помешался на растениях, раз называет себя главным повелителем растений», — решил Чижик. «Что же нам делать?» — разволновался Карандаш. «Нам нужно спасти мир от этого злодея», — грозно заявил Самоделкин. «Мы должны разыскать его, по что бы это ни стало». «Правильно», — согласился Карандаш. «Только где мы его будем искать?» — задал вопрос художник. «Мы же не знаем, где он прячется». «Мне кажется, я знаю, где он прячется», — задумчиво произнёс Географ. «Ну-ка, ребята...» Подайте мне вон ту большую географическую карту», — попросил учёный у прутика и чижика. Профессор Пыхтелкин склонился над столом и стал внимательно водить пальцем по карте, что-то бормоча себе под нос. карандаши Самоделкин с интересом устроились неподалёку и наблюдали за географом. Тот взял в руки карандаш, стал что-то чертить, измерять и снова смотрел на карту. Через двадцать минут радостный учёный вытер с пот и, посмотрев на друзей, сказал. «Мне кажется, что этот сумасшедший должен находиться где-то здесь», — заявил Семён Семёнович и ткнул пальцем в самую середину Индийского океана. «Где в океане среди рыб акул?» — не понял Самоделкин. «По моим расчётам, там есть остров», — ответил географ. «Но на карте нет никакого острова!» — удивился Карандаш. «Всё правильно. На карте этого острова нет, потому что он невидимый!» — ответил профессор Пахтелкин. «Остров невидимка!» «Как это невидимый? Он что, заколдованный?» — восхищённо сверкнув глазами, закричали ребята. «Нет!» Просто в этой части океана постоянно наблюдают густые туманы», — ответил учёный. «Потому-то это место Индийского океана так и прозвали — Туманное море. Корабли стараются обходить это место за много километров, ведь неизвестно, что там внутри. Вдруг там острые рифы, и тогда любой корабль потерпит кораблекрушение». «А почему люди не попробовали приземлиться там на самолёте?» — спросил Самоделкин. «Потому что никто не знает, что посреди этих туманов есть остров», — ответил профессор Пыхтелкин. «И только один я об этом ведаю. А всё потому, что у меня в руках оказалась старинная карта древних мореплавателей. Я долго изучал её. Там было обозначено что две тысячи лет назад этот остров открыли древние мореплаватели, — пояснил учёный. «А почему же никто об этом острове-невидимке ничего не знает?» — спросил волшебный художник у Семён Семёновича. «Потому что мореплаватели, которые побывали на этом острове, никому об этом не рассказывали. А карту, которую они составили, зашифровав и запечатав глиняную бутылку, «Бросили в море!» «А как же она у вас оказалась?» Спросила Настенька. «Совершенно случайно», Продолжал профессор Пахтелкин. «Мне в подарок с фруктовых островов Доставили живую акулу. Я давно просил своих друзей Подарить мне маленькую акулу. Хотел сделать из неё чучело И поставить у себя в кабинете. Но когда разрезал рыбину...» То у её в брюхе нашёл, глиняную бутылку. Я разбил её и обнаружил вот такую старинную бумагу. Вынимая из кармана пожелтевшую карту, сказал географ: Единственное, что мне известно про тот остров, так это то, что на нём совершенно нет животных и птиц. Остров населён самыми разными фантастическими растениями. И растения эти, ну, Очень большие, просто гигантские. Но почему же древние мореплаватели так не хотели, чтобы на этом острове кто-нибудь побывал? Удивился Самоделкин. Потому что, когда они приплыли на этот остров, их было 10 человек. А когда уплывали обратно, осталось только трое, сказал учёный. А куда же делись остальные моряки? Удивился Карандаш. Их... «Съели растения!» В полной тишине ответил географ.